Зачем Будищев пошел провожать взвод Майера, он, наверное, и сам себе не смог бы объяснить. Предчувствие было нехорошее, но, что хуже всего, ничего исправить уже нельзя. у Уж Коли Скобелев утвердил состав отряда, стало быть, так он и пойдет. У белого генерала не забалуешь. Присоединиться самому... Во-первых, без приказа это верный способ нажить себе неприятностей на ровном месте. А Михаил дмитрич не говоря уже начальстве, поменьше и так иной раскоса поглядывал на недавнего кондуктора. Дескать, не поспешил ли я? Во-вторых, если уж идти, так со своим взводом, потому как один в поле не воин, особенно без точанок, А это еще хуже, чем свалить самому». К тому же Майер был не так уж не прав, говоря, что Дмитрий и его подчиненные не вылезают из боев. А ведь солдаты с матросами тоже люди, им и отдохнуть когда-то надо, выспаться, обмундирование заштопать, к маркетанту сходить. А тут еще пока он неторопливо размышлял над несовершенством земного бытия, наконец-то появился Шматов. «Да был! Счастливо улыбнулся деньщик, прижимая к себе увесистый кувшин с непонятным содержимым. «Самогона?» – на всякий случай уточнил прапорщик. «Да ну тебя, граф!» – отмахнулся Федька. «Молока же!» Как ни странно, но гордость парня была вполне понятна. Найти молоко в военном лагере оказалось не самой простой задачей. Проще всего, конечно, было купить его у маркетантов, но... Во-первых... Пронырливые торговцы могли под его видом продать любую дрянь, бог знает от кого надоенную, чем разведенную, а во-вторых, стоило бы эта непонятная субстанция столько, как будто получена как минимум от самки единорога, а доили он ее, по меньшей мере представительницы царствующего дома. Приобрести у местных жителей тоже было проблематично, хотя бы в силу того, что они все сбежали в Геок-ТП под прикрытие крепостных стен. Те же немногие, кто не захотел или не успел это сделать, стали добычей воюющих за русских туркмен-ямудов. Что джигиты с ними сделали, никто доподлинно не знал. Скорее всего, увели в плен, а там как получится – Выкупят родственники хорошо, а нет, так рабочие руки в хозяйстве всегда нужны, хотя могли и перебить по-тихому. Уж больно много накопилось претензий к тыкинцам у обитателей Каспийского побережья. Оставались только овцы и верблюдицы, коих в лагере было предостаточно, но молоко они дают далеко не все и не всегда, да и дойти этих было не самым простым делом. Федя, к примеру, не умел. «Надо козу добывать», – вынес вердикт Будищев, дослушав рассказ Денщика о поисках. «Надо», – охотно согласился тот, – «только вот где?» «Где-нибудь найдем», – пожал плечами Дмитрий, – «а сейчас пошли в госпиталь, отнесем твою добычу». «Да я сам мигом обернусь», – попытался возразить Шматов, но приятель не стал его слушать. Пришлось деньщику шагать вслед за хозяином, держа под мышкой драгоценную бутыль что-то ворча про себя. В госпитале, точнее в санитарном околотке, царило затишье. Осада Геоктепы еще толком не началась, раненых и больных было относительно немного, а потому медперсонал занимался чем бог на душу положит – Отец Афанасий, в втихомолку чертыхаясь, колол на дрова ветки саксаула. Барнес пристроился за углом с неведомо откуда взявшейся книжкой. Катя отправилась проведать мужа, а Люсия вынесла своего подопечного во двор. Щенок за прошедшие несколько дней разительно изменился. Его отмыли, избавили от насекомых и, самое главное, хорошо кормили. отчего он более всего напоминал раздутый шарик на ножках. «Здравствуйте! А вот и мы!» – громко поздоровался Будищев. «Скучали?» «Очень!» – ответила мадемуазель Штиглиц без особого, впрочем, восторга в голосе. «Вы прекрасно выглядите сегодня!» – попытался изобразить галантность прапорщик. «Это вы мне или этому маленькому обжоре?» улыбнулась уголками губ сестра милосердия. «Вам, конечно. Благодарю». «Как себя чувствует этот крепыш?» Как будто сообразив, что Будищев спрашивает про него, щенок заскулил и несколько раз дернул хвостиком. «Если судить по аппетиту, то превосходно», — отозвалась Люсья. «Давича вылокал все молоко, что вы принесли в прошлый раз, и мне пришлось жевать ему мякиш». «Вот паразит усмехнулся Дмитрий. «Мы, кстати, еще немного достали». «Держите, барышня!» – выступил вперед Шматов со своей ношей. «Покормите песика!» «Спасибо, Федя!» – поблагодарила баронесса. «Не знаю, что бы я без вас делала». «Ну что вы!» – смутился парень. «Нам это вовсе даже не трудно! Все ж божья тварь!» «Кстати, Люсия Александровна!» – вспомнил Будищев. «А как вы назвали будущего волкодава?» вы я никак не могу придумать ему имя. Катя предлагала назвать его Полкан, но такая кличка не кажется мне подходящей. А вы как думаете? Точно нет, покачал головой прапорщик. Полкан хорошо для деревенского кобыздоха, а это будет настоящая служебная собака, телохранитель и друг. Вы всерьез думаете, что из него вырастет большой пес? Мне право не верится ведь он такой крока. «Конечно, вот, посмотрите!» – взялся Дмитрий за ногу щенка. «У маленьких собачек и лапки такие же, а вот тут, смотрите, какие лапищи!» Будущий волкодав немного удивился подобной фамильярности и попытался тяпнуть зарвавшегося человека за руку. К счастью, челюсти у малыша были слабоваты, и ничего, кроме довольной улыбки прапорщика, эта попытка не вызвала. «Так вам и надо!» Не смогла удержаться барышня от смешка. «Так, а что у нас с небом Продолжил осмотр Будищев. «Как и следовало ожидать тёмное. Стало быть, пёсель у нас злой. Хотя это и так видно. Вон как скалится зверюга». «Вот ещё!» С ноткой ревности в голосе возразила Люсия, забрав щенка себе на руки. «Он непременно вырастет доброй и воспитанной собакой». «Мы поедем с ним в Петербург и...» «Могу себе представить», — ухмельнулся прапорщик. «Вы видели местных псов? Вот он вырастет еще больше!» «Вы так думаете? Если честно, не хотелось бы, чтобы он походил на здешних собак? Они все какие-то, даже не знаю, как сказать, неприятные, что ли?» Просто они не доверяют людям. Дело в том, что для мусульман собака нечистое животное, и они не очень их любят, а дети и вовсе шпыняют почем зря. А вот наши солдаты, напротив, к собакам относятся хорошо. И помяните мое слово, скоро местные гавчики станут нашими союзниками». «Как вы сказали, гавчики?» – засмеялась барышня. «Право, вы такой забавный, когда придумываете эти странные словечки». «Может, ты впрямь назовем малыша Гавчиком?» «Это ты еще не слышала, как я своим взводом командую», с усмешкой подумал про себя Дмитрий, но вслух ответил. «Не слишком подходящее для воспитанной и доброй собаки имя, не находите?» «Пожалуй», задумалась Люсия. «Знаете, у одного из друзей моего отца был дох по прозвищу Лорд. Как вы думаете, подойдет такая кличка малышу?» «Ну, не знаю, мы все-таки в Азии. Интересно, как будет лорд по-туркменски? Сердар?» «Сердар», – по слогам прояснесла баронесса, как будто пробуя слово на вкус. «А мне нравится». «Что вам нравится?» – добродушно поинтересовался незаметно подошедший к ним щербак. «Да вот, Дмитрий Николаевич придумал имя для моего подопечного. Сердар, как вам?» «Почему бы и нет?» — согласно кивнул доктор, — весьма подходящее имя для собаки. — Вот только чует мое сердце дрожайшая Люсия Александровна, избалуете вы его пачею всякой меры. — Это почему еще? — возмутилась барышня. — Сердце у вас мягкое, голубушка, — улыбнулся Александр Викторович. — Он еще так мало, а уже сел вам на шею и хвостом виляет. — Полно вам смущать девушку, — заступился Будищев, вызвав недоуменный взгляд доктора и сестры милосердия. Это она его пока он маленький жалеет. Вот подрастет песель немного, так сразу станет по струнке ходить и честь лапой отдавать. Лучше расскажите, что новенького в мире и его окрестностях. «Боюсь», — с усмешкой отозвался Щербак, «мои новости уже давно стали старостями. Если хотите узнать что-то свежее, то вам лучше обратиться к капитану Недоманскому. Помните такого? Он здесь? Высоко поднял брови прапорщик, как-то выручивший генштабиста в одной щекотливой ситуации. Да, остановился вместе с надворным советником Костроминым. Интендантом? Заинтересовался Дмитрий. Именно. У них какие-то совместные дела. Один закупает припасы, другой делает вид, что контролирует этот увлекательный процесс. а вы хорошо его знаете. Недоманского? Нет, интенданта. Не то чтобы слишком, так встречались пару раз по делам службы. И что за человек? «Как вам сказать?» – задумался доктор. «Может, помните, Александр Васильевич Суворов говаривал, что чиновника, прослужившего по интенданству 10 лет, можно расстрелять без суда и следствия? Это вот как раз про таких, как он». суррова «Что поделаешь, граф Рымникский был скоро на расправу». «А что наш друг Недоманский не играет больше?» «Какое там? Говорят, что до возвращения Скобелева у них каждый день понтировали. Теперь, конечно, этот клуб прикрыт, но сами понимаете, если что-то делать категорически нельзя, но при этом очень хочется, то...» горбатова могила исправит», — усмехнулся прапорщик. Пока они беседовали, на лице баронессы сменилась целая гамма чувств. Сначала она прислушалась вполне заинтересованно, потом ее хорошенькое личико слегка поскушнело, затем на нем просто появилось выражение досады. «Господа, если позволите, я оставлю вас», — сказала она, поднимаясь со скамьи. «Конечно-конечно, голубушка!» С готовностью позволил ей уйти щербак. «Вы верно устали? Ступайте, отдохните!» и «Если позволите, я вас провожу!» Вызвался Будищев, но порыв его не был оценен. «Не стоит, мне совсем недалеко!» Холодно отказалась баронесса. «Разве что Федор пусть доставит этот кувшин!» «Как прикажете, барышня?» С готовностью согласился Шматов. «Нам это пара пустяков!» «Она что, обиделась?» – недоуменно спросил Дмитрий ей вслед. «Весьма вероятно», – отозвался доктор, – «Люсия Александровна, как и всякая иная девица в ее возрасте, не слишком любит разговоры, предметом которых не является». «Неужели?» – искренне удивился моряк. «А вы как думали?» «Да, она отнюдь не глупая и весьма целеустремленно, но при всем при этом всего лишь женщина и хочет внимания». Странно, конечно, что интерес привлекли именно вы, но тут уж ничего не поделаешь. Чужая душа потемки, а уж если она еще и дамская. О чем вы, Александр Викторович, поморщился Будищев, в конце концов, кто она и кто я? В том-то и дело, друг мой. Здесь в лагере множество блестящих и не очень кавалеров, имеющих чины, благородное происхождение и связи в обществе. С состоянием, правда, за редким исключением дела обстоят не столь хорошо, но тем привлекательней в их глазах дочь придворного банкира. Любой из этих господ стал бы счастлив, и если бы мадемуазель Штиглиц обратила на него хоть бы чуточку своего благосклонного внимания. Но бедная девочка чего то смотрит только на вас. Какая ирония, не находите? Вы это серьезно? «Нет, что вы!» – рассердился Щербак. «Я на старости лет решил податься в скоморохи. Конечно, серьезно. Ведь я вижу, как у нее горят глаза, когда она слышит рассказы о ваших подвигах, как она ждет вашего прихода, как рада вашим презентам, наконец!» «Но я, кажется, не давал повода. В том-то и дело черт бы вас побрал! Все господа офицеры смотрят на нее с немым обожанием во взоре, выражая им горячую готовность носить на руках, ну и, конечно же, распоряжаться богатым приданным. И только вы ведете себя так, будто вам нет до этого всего дела». «Так оно и есть». «Дмитрий, умоляю, не лгите мне. Я уже не молод, знаете ли, и кое-что в жизни повидал, так что мне совершенно очевидно, что она вам нравится». «Ну, не без этого», — признал прапорщик. «Дмитрий Николаевич, голубчик!» — с жаром продолжил доктор. и «Я знаю, что, несмотря на грубоватые манеры, вы отнюдь не чужды благородства. Прошу вас, оставьте ее, ведь вы погубите бедную девочку!» Дальнейший их разговор прервало возвращение заметно повеселевшего Федора. Хотя денщик остановился в почтительном отдалении от хозяина, было видно, что его уши напряженно ловят обрывки их разговора, и прапорщик воспользовался моментом, чтобы откланяться. «Ну, мы, пожалуй, пойдем. Всего хорошего!» В расположении морской батареи они возвращались молча. Будищев размышлял над словами Щербака, а Шматов просто шел позади него с довольным видом как будто только что нашел на дороге червонец что ты лыбишься как пришибленный обратил на него внимание дмитрий я то ничего загадочно улыбнулся парень колисься бормот да ничего не случилось продолжал упорствовать федька однако надолго его не хватило и он радостно поведал а танншке письмо получил только что нет еще утром просто вспомнил вот поздравляю Пишет, что все хорошо и у нее, и у Семки со Стешей. Они просили тебе кланяться, и госпожа Берг также. Спасибо, – мрачно буркнул в ответ Будищев, очередной раз вспомнивши, что письмо к Гесе так и валяется недописанным. Хорошая она женщина, – закончил свое повествование Шматов. Кто? Как кто? – искренне удивился парень. Гедвига Генриховна, конечно, жена твоя. даром что из образованных а доброе и обходительное феденька даже остановился дмитрий от пришедшей ему в голову мысли а кому ты еще про мое семейное положение рассказал чего переспросил денщик не осознавший о чем именно спрашивает его товарищ и я говорю терпеливо продолжал прапорщик вкрадчивым голосом Кому ты, конь педальный, говорил, что мы с Гессей сожительствуем? Да к никому вроде бы. А точнее, барышня Штиглицева интересовались, вынужден был признаться парень. такс а вот с этого места поподробнее говори конкретно, что ты ей наплел». «Ничего ей не наплел, я все по совести рассказал, что живете с Гедвигой Генриховной, рона муж и жена», возмущенно отвечал Шматов, потом немного подумал и добавил, «хоть и не венчаны». «Понятно». «Чего тебе понятно, граф?» обиженно забубнил Федор. «Гедвига Генриховна, она хорошая, любит тебя опять же, ждет. Хозяйство у вас, мастерские». Вернешься, обвенчаетесь и будете жить как люди. Там, глядишь, и детишки пойдут. А ты, значит, в крестные метишь, хмыкнул прапорщик. А чего? Позовете, так и не откажусь. Вот только на хрена ты все это, баронессия, натрепал. А чего она на тебя смотрит, будто голодный на кусок сала? Нет, она тоже барышня добрая и приданная, за ей справное дадут. Только не пара на тебе. «Они пошли бы вы все!» – задумчиво заметил Будищев, которому только что доктор Щербак сказал почти то же самое. «В самом деле, какого черта все, кому не лень, лезут в его личную жизнь? Тут, может, убьют завтра? С другой стороны, его действительно ждет в Петербурге Геся, с которой они через многое прошли. Войну, гибель друзей, долгую разлуку». Разборки с террористами он попытался вызвать в памяти ее образ, но почему-то не получалось. В памяти мелькали модные наряды, шляпки с вуалями и без, но вместо лица возникало почему-то мутное пятно. Потом в воображении появился госпиталь в Болгарии, где она служила. Там лечились после ранения Федька и Алексей Лиховцев – да и ему пришлось поваляться после одного дела вот она принесла ему собственноручно сшитую форму на ней строгое коричневое платье когда то ослепительно белый оставший потом почти серым от бесконечных стирок передник, косынка с красным крестом и лицо люсиишь тиглиц фу ты мать твою через коромысло замысловато выругался дмитрий чего опасливо поинтересовался шматов да так мысли дурные в голову лезут от дурных мыслей надобно выпить убежденно заявил федя тогда как рукой снимет угу буркнул в ответ прапорщик или по бабам сходить известное дело охотно согласился денщик сперва выпить а потом по бабам Если в Закаспийском крае зима практически не ощущалась, то в Петербурге декабрь выдался на редкость холодным. Пронзительный ветер с Финского залива кружил вдоль широких проспектов по зёмку, заставляя немногочисленных прохожих прятать лица за меховыми воротниками. Тех, разумеется, у кого они были. У худощавой барышни, осторожно ступающей по обледенелой брусчатке, такового не было. Да и вообще одета была она, мягко говоря, несколько не по сезону. По внешнему виду ее можно было принять за курсистку или молодую учительницу из народной школы. Иными словами, одета она была скромно, чтобы не сказать бедно. Потертая шляпка без полей – Длинное, скорее осеннее, нежели зимнее пальто, из-под которого выглядывал, лишенный каких-либо украшений, подол платья и немного стоптанные высокие ботинки со штуровкой совершенно ясно указывали на крайне небогатое состояние. Тем не менее, одинокая путница направлялась не куда-нибудь, а в модный салон, ставший с недавнего времени весьма популярным среди петербургской публики. Добравшись, наконец, до своей цели, она проигнорировала кнопку новомодного электрического звонка и со всей силы налегла на дверь, после чего оказалась в прихожей. После лютого холода и ветра, царящего снаружи, там было так тихо, спокойно и тепло, что даже не верилось. «Что вам угодно?» С характерным ярославским выговором поинтересовалась хорошо одетая девица за стойкой, оскалив все тридцать два зуба в профессиональной улыбке. «Добрый день», – тихо ответила барышня, – «мне очень нужно повидать госпожу Берг». «Прошу прощения, мадам», – с легким пренебрежением в голосе ответила работница, – «но Гедвига Генриховна очень заняты, боюсь, они не смогут принять вас, но, быть может, я вам чем помогу?» Лицо посетительницы мгновенно вспыхнуло. Разумеется, ее внешний вид не позволял думать, что она будет завидной клиенткой в этом заведении, но терпеть откровенное хамство от провинциальной хабалки было выше всяких сил. «Во-первых, мадемуазель», мадмуазель ледяным голосом отчеканила барышня, — Причем по произношению сразу стало понятно, что в отличие от девицы за стойкой, ей этот язык знаком. Во-вторых, я не нуждаюсь в вашей помощи. Мне нужна госпожа Берг. Извольте сообщить ей о моем приходе. — Как прикажете о вас доложить? — поджала губы девушка. — Скажите, что пришла искра. — Кто, простите? «Искра!» — повторила странная посетительница. «Госпожа Берг хорошо меня знает». «Как прикажетесь?» — холодно ответила работница и чинно выплыла вон. Но каково же было ее удивление, когда строгая хозяйка не просто приняла эту странную курсистку, но сама вышла к ней. «Господи, боже мой, как же я рада тебя видеть!» Радушно поприветствовала она барышню, раскрывая объятия. «Сколько же мы не виделись?» «Немало», — скупо улыбнулась искра. «Да ты совсем замерзла», — всплеснула руками Геся. «Не стоит беспокойства. Скажи, мы можем поговорить?» «Конечно. Пойдем ко мне в кабинет», — радушно предложила владелица мастерской, потом обернулась к девице за стойкой и приказала. лин да будьте любезны, подайте нам кофе и булочек с корицей». «Сию секунду!» – отозвалась девушка и почти бегом отправилась выполнять распоряжение. «Линда?» – не без удивления в голосе спросила искра. «А что поделать?» – лукаво усмехнулась магистка. «Не встречать же клиентов в лукерье!» «Да, действительно!» – вынуждена была признать посетительница. «Вообще-то обычно клиентов встречают другие девушки, но сегодня их нет, а я слишком занята, вот и пришлось поставить ее». «Глупа, конечно, и не слишком отёсана, но что поделать?» Я заметила. «Бог с ней. Лучше рассказывай, как дела. Хотя, погоди, быть может, ты голодна, я распоряжусь». «Нет-нет, я не хочу есть. Продрогла это верно, но не более. Что же, до да прочего, то, боюсь, и мне похвастаться нечем. Это ты пошла в гору». «Не говори так», – помрачнела Геся. То есть, конечно, мне не на что жаловаться, моя мастерская процветает и приносит недурной доход. А где твой муж? Ну, какой муж? Мы ведь так и не обвенчались. Разве? Я слышала, вы уезжали для этого в его имение. О, не напоминай мне, этот ужасный отец Петерим был так ревностен и придирчив в своих наставлениях, что даже Будищев не выдержал и поспешил покинуть эту несносную деревню. Вот уж не думала, что сельские батюшки столь щепетильны. Представь себе. Значит, до венца дело не дошло? Увы, сначала было не до того, а потом Дмитрий и сам охладел к этой затее. Нет, он, конечно, не отказывался прямо, но всякий раз возникали какие-то новые обстоятельства. А потом он вернулся на службу и отправился на Каспий. В общем, все так сложно. Все мужчины одинаковы. Это уж точно. «Но знаешь, я совсем не жалею, что не стояла у алтаря с дурацким букетом. Поверь мне, в положении свободной женщины есть свои плюсы. Хотя что мы все обо мне? Лучше скажи ты как». «Ты хорошо знаешь, какую жизнь я веду. В этом смысле мало что изменилось». «А знаешь, неожиданно заявила Геся, я тебе даже немного завидую. Нет, модная мастерская, богатые клиентки, обеспеченная жизнь... Это все, конечно, прекрасно, но иногда хочется чего-то большего, какого-то дела. Ты меня понимаешь? Более чем. Собственно, я именно поэтому к тебе и пришла. Вот как? Ну-ка, рассказывай. Гедвига, ты прекрасно знаешь, что я с уважением отнеслась к твоему выбору. Издалека начала искра. И клянусь, никогда бы не потревожила твой покой, если бы не экстраординарные обстоятельства. «Да что же случилось? Жандармы в последнее время просто лютуют. Нужно спрятать одного человека. Да, я понимаю, что ты отошла от дел, но никакого другого выхода у нас нет. А у тебя и твоего гражданского мужа мастерские, большая квартира. В конце концов, твой будищев почти офицер флота и потому практически вне подозрений. Прости, но нам очень нужна твоя помощь». «Этому человеку угрожает опасность?» – прикусила губу магистка. «И очень большая. Хорошо, я спрячу его. Ты себе не представляешь, насколько выручишь нас этим!» Как не скучна была гарнизонная жизнь в бами в лагере Егин-Батыр-Кале развлечений не случалось вообще, и если не считать, конечно, за таковые перестрелки с тыкинцами. Между тем люди есть люди, и им иной раз требуется отдых от повседневной суеты. Поэтому господам офицерам ничего не оставалось, как посещать лавки маркетантов, чтобы иметь возможность занять себя и своих знакомых интересной беседой за рюмкой чая. С последним, к слову, следовало не переусердствовать, поскольку время было военное и всякое излишество могло вызвать известные репрессии со стороны славящегося своей строгостью Скобелева. Но когда это русского человека пугали последствия, поэтому торговля процветала. Капитан Недоманский и надворный советник Костромин всегда обедали вместе. Бог знает, как сошлись блестящие офицер-генштабисты и интендантский чиновник, но с недавних пор они были почти неразлучны. Вот и сейчас эта странная парочка сидела за столом, поглощая шашлык. Единственной разницей было, что капитан, как человек русский и истинно верующий, делал это под водочку... а интендант с брезгливым видом цедил из глиняной кружки вино. «Добрый день, господа!» – учтиво поздоровался с ними только что вошедший в импровизированный Духан Будищев. Чиновник, если и удивился поведению прапорщика, то не подал виду и лишь сухо кивнул в ответ. Зато кенштабист широко распахнул уже изрядно залитый хлебным вином глаза и громко икнул «Что вам угодно?» – слегка заплетающимся голосом поинтересовался он. «Только поприветствовать вас, многоуважаемый Михаил Аркадьевич!» «Будищев, вы!» – соизволил узнать его капитан, рассмотрев хорошенько погоны. «Так точно, с...» скупо усмехнулся Дмитрий. Присаживайтесь, друг мой!» Покровительственно улыбнулся Недоманский, после чего повернулся к своему соседу и небрежно бросил «Это некоторым образом мой давний знакомый, весьма решительный молодой человек». На лице чиновника промелькнула тень удовольствия но тут же исчезла, сменившись выражением вежливого равнодушия. «А это», — продолжал церемонию представления капитан, — Наш кормилец и паилец — надворный советник Костромин, главный интендант отряда. Порфирий Плевктович, — буркнул тот, протягивая новому знакомцу три вялых пальца. — Дмитрий Николаевич, очень рад, — отозвался Костромин, потом спохватился и добавил более любезно. — Наслышанный о ваших подвигах. — Ой, да какие там подвиги! проявил похвальную скромность моряк. Так, постреляли немного. Это да, немного оживился чиновник. Патронов на вас, любезнейший, не напасешься. А что, уже есть трудности? Трудности? Едва не вскипел интендант. Да что вы, любезнейший, знаете о трудностях? Воевать-то всякий может. А много ли людей, разбирающихся в хозяйстве? Нет, я вас спрашиваю. Да где уж нам? «Вот именно-с!» «Что крепко прижали?» Почти сочувственно поинтересовался Буддищев у расходившегося Костромина. «Служить невозможно!» С надрывом выдал тот. «За всякое дело придираются, каждую мелочь проверяют, как будто это не тюк с нижними рубахами, а бог знает, что из золотой парчи. И ведь никто по-настоящему дела не знает, а только суются, вроде у них иных занятий нет». и часто проверяют, да постоянно. Не то слово, пьяно поддакнул Недоманский. Скобелев перед походом как с цепи сорвался. Сам в Александровске все погрузки проверял, а караванами отправлял своих ординарцев, благо у него их не меньше, чем Нукеров у Мервского Сердара. — А вы видели этих ординарцев? Подхватил надворный советник, видимо, имевший удовольствие пообщаться с осетинами, служащими в конвое белого генерала. «Это ведь сущие абреки!» «Что будете кушать, господин прапорщик?» – почтительно спросил хозяин Духана коренастый кривоногий армянин с приветливым выражением лица. В отличие от большинства своих соплеменников, этот торговец говорил по-русски почти без акцента и держался с редким достоинством. Звали его корыцеварданом, но прежде Будищев с ним не сталкивался. «С шашлыка и, пожалуй, вина, только хорошего. Другого не держим». Получив заказ, Дмитрий принялся за еду, внимательно прислушиваясь к разговору Недоманского и его соседа. Впрочем, интендант больше отмалчивался, лишь иногда односложно отвечая своему собеседнику. Зато генштабист, явно обрадовавшийся появлению свободных ушей, разливался соловьем. За весьма короткий промежуток времени он успел рассказать моряку обо всех сплетнях, услышанных им со времени приезда. Похвастался знакомствами в штабе командующего, дав при этом всем упомянутым лицам крапкую и не всегда приличную характеристику. В перерывах он провозгласил пару тостов, под которые тут же с удовольствием выпил. «А что, правда ли, будто верблюдов не хватает для перевозки припасов?» – поинтересовался с набитым ртом будищев. «Пустое!» – благодушно отмахнулся капитан. То есть их, конечно, закупили меньше, чем ожидалось, а только все одно много. «Вот давайте за это и выпьем», – предложил Дмитрий. «Мы будем воевать, господа интенданты, снабжать, и всем будет хорошо». «А вы, как я посмотрю, весьма разумный молодой человек», – одобрительно заметил Костромин, пригугливая из своей кружки. «И к тому же умеющий хранить тайны», добавил Недоманский после того, как опустошил свой стакан и с громким стуком поставил его на место. «Даже так?» – заинтересованно приподнял бровь чиновник. «Именно так!» – мотнул головой генштабист. «Я имел возможность убедиться в способностях и... М -м -м, как бишь тебя, Дмитрий Николаевич?» В этот момент в Духан зашел еще один офицер, в котором присутствующие сразу же узнали подполковника Щербину. Однако, если Будищев учтиво поздоровался с давним знакомым, то Недоманский с Костроминым ограничились сухими кивками. Тот, в свою очередь, тоже не проявил радушия при встрече с интендантом и его товарищем, а лишь с недоумением посмотрел на Дмитрия, мол, «Ты-то как в эту компанию угодил?» «Вы знакомы?» – небрежно поинтересовался интендант, глядя на демонстративно расположившегося в другом конце духана подполковника. «Встречались?» – равнодушно отозвался прапорщик. «А что?» – «Да так, неопределенно», – пожал плечами чиновник. «Вот вам у кого про следует поинтересоваться?» «Все закупки под себя подмял». «Делиться не хочет», — сообразил Будищев. Надворный советник в ответ смерил его взглядом, но потом, видимо, согласившись с подобной формулировкой, кивнул, после чего аккуратно промокнул губы салфеточкой и почти приказным тоном сказал капитану «Нам пора». Тот, и не подумав возражать, сразу засобирался, пожал на прощание руку Дмитрию, и, сунув хозяину скомканную ассигнацию, вышел вслед за интендантом. Проводив их взглядом, прапорщик вылил в кружку остатки вина и медленно выпил, смакуя каждый глоток. Вино и впрямь оказалось недурным, в этом маркетант не соврал. А еще под него хорошо думалось. «Генштабистый интендант! Странная парочка!» Один пьет горькую, как будто желает забыться в пьяном угаре, второй, напротив, корчит из себя недалекого забитого службой чиновника, да и коты боящегося гнева начальства. За последние несколько недель Будищев успел свести знакомство с большинством интендантов отряда. Людьми они были простыми и падкими на подарки. Одному трофейный кинжал с серебряной насечкой, другому толстый ковер, третьему еще что-нибудь. Благо в трофеях недостатка не было. Все это помогало получать без лишних проволочек любые припасы, от нижнего белья для солдат и матросов до продуктов и фуража. Но никто из них не имел в своем заведовании столько огнеприпасов, чтобы незаметно продавать их на сторону. «Не ожидал вас здесь встретить, господин прапорщик», — отвлек его от размышлений голос Щербины. «Сам удивляюсь, как забрел», — ухмыльнулся Дмитрий. «Тут все больше штабные до да высокие чины столуются». «Это верно. А позвольте спросить, давно ли вы знаете господ, с которыми имели честь обедать?» «С Недоманским мы вместе путешествовали из Петербурга до самой Астрахани». С Костроминым только сегодня познакомился, а что? Да так, ничего, просто держитесь от них подальше. Скользкие они люди, особенно интендант. Вот как, насторожился Будищев, а мне капитан показался недурным человеком. Правда, раньше он столько не пил. Вероятно, прежде он столько не проигрывал, желчно усмехнулся подполковник. что опять понимающий протянул прапорщик, знавший за генштабистом такой грех. В пух и прах подтвердил его догадку Щербина. И много. О точной сумме, простите, великодушно не осведомлен, однако, зная не понаслышке людей, с коими господин Недоманский оказался за ломберным столом, полагаю, что она более чем значительна. а выручил его из этой передряги надворный советник костромин вы слишком догадливы для простого прапорщика а что за человек этот костромин как вам сказать глаза подполковника сверкнули как будто хотел употребить выражение покрепче но в последний момент передумал и обошелся без рукани За последние пару лет несколько человек, служивших с ним, потеряли место, а один и вовсе по этапу в Сибирь отправился. Сам же Порфирий Полиевктович всякий раз отделывался переводом с повышением. «Мохнатая рука наверху», – понимающий хмыкнул Будищев. «Весьма образно, но при этом верно. Иван Григорьевич решил перевести разговор на другую тему, «Не подскажете ли, что за шум был на улице перед вашим приходом?» «Отчего же не подсказать? В лагерь прибыл отряд полковника Куропаткина из Туркестана. Говорят, по пути у них была жаркая схватка с тыкинцами». «Куропаткина?» – задумчиво пробормотал Дмитрий, где-то слышавший эту фамилию. «Встречались прежде?» «Нет, не доводилось». Весьма известный в здешних местах офицер, участвовал в походах на Хиву, потом служил у Скобелева в последнюю войну с турками. «Буду знать», – улыбнулся на прощание Будищев и, приложив два пальца к козырьку Кепи, откланялся. «Ступайте», – благодушно махнул ему рукой подполковник. Неторопливо возвращаясь в расположение, Дмитрий обдумывал полученную информацию. то что Щербина имел свой гешефт на закупке верблюдов было известно наверняка но при этом он что называется берегов не терял и брал почину к тому же при нем русские войска не имели проблем с вьючной скотиной и погонщиками однако охотникам на столь лакомый кусок хватало и кто то из них конечно же донес скобелеву белый генерал по своему обыкновению долго разбираться не стал и отстранил подполковника отдел передал закупку интендантам. Те, в свою очередь, едва не угробили экспедицию. По отчетам, как водится, у них все гладко, а вот на деле караваны отправлять не на чем. Так что Михаилу Дмитриевичу действительно пришлось лично вникать во все частности закупок и отправлять с транспортами доверенных людей. Так что причины вражды Костромина со Щербиной были понятны. Непонятно лишь, имел ли интендант возможность толкать налево патроны. Тут бы документы посмотреть, но кто же их простому прапорщику, да еще моряку покажет?